«Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай!» «Да нет, Марф Тимофеевна. Не рассуждай, пожалуйста. Ступай!» «Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь. Уваж, старуху!» Шурочка вышла. «Да где ж это мой чипец? Куда это он делся право?» «Позвольте, я поищу», — промолвила Лиза. «Сиди, сиди! У меня самой ноги еще не отвалились».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 — Ну, хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки свет, я и забыл снегирю корму насыпать. Да вот, постойте, я сейчас. И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев Чепца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе. — Лиза, — начал он умоляющим голосом, — мы расстаемся навсегда, сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание. Лиза подняла голову, ее усталый, почти погасший взор, остановился на нем. Нет, промолвила она и отвела назад уже протянутую руку. Нет, Лаврецкий. Она в первый раз так его называла. Не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас, вы знаете, я вас люблю, да, я люблю вас!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 «Вы напрасно волнуетесь, Мария Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали. Нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с ней. Вот и все». «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович», — воскликнула Мария Дмитриевна.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 Позвольте мне удалиться. Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон. — Вы не берете ее с собою? — крикнула ему вслед мария Дмитриевна. — Оставьте его, — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать в ней руки, называть ее своей спасительницей. Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки,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 Умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это тихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе, Заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра. Глава 44 На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедни не разбудил Лаврецкого, он не смыкал глаз всю ночь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 Умерли. Аллес истот. тот. Ведь вам направо идти. Направо. А мне налево. Прощайте. На следующее утро Федор Иванович с женою отправился в Лаврики.